Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Виктор Пепел Подруга с дачи Из заброшенного дома я вышел разочарованный. По словам моего приятеля, Кости, в нем несколько лет назад пропала семья.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 Я спросил, кто такой Неализо и откуда. Она пробормотала что-то про космос. А еще то, что Неализо зол на ее отца, так как тот потревожил его друзей в Хуафу. Я расхохотался и сказал, что готов сразиться с Неализо. Да, я был омешкой, шарахался от альфачей, но вот монстров и чудовищ я не боялся. Кажется, тогда-то все и началось». То, что забрала Ладу и ее семью, заметила и меня. Как отец Лады-то на Неализона ехал, спросил я. Похитил золотую статую башка. Игорь затрясся и выронил давно потухший бычок. Дай мне договорить. Дело все в том, что в Хуафу ушла война, и я это помню. они ней постоянно говорили в новостях. Я точно помню, как в новостях Жирик сравнивал Буша с Гитлером,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 Игорь махнул рукой на два дерева. Мой папаня порой приходил к нему, и это кончалось долгими посиделками. Бизнес нашей семьи шел под откос, а мой батя тоже чувствовал себя паршиво. Хотя пара кредитов и проблемы с партнерами по бизнесу – ерунда по сравнению с тем, что пережил дядя Саша. Войны в Африке кровавы. Погугли про геноцид в Руанде.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 Видно не веря, что парень в берцах и камуфляже может знать такое слово. смеси местного язычества и авраамических религий. Эти парни всерьез верили, что они попали в этот мир по ошибке. А скоро придет Неализо и всех заберет, Так же, как и их врагов. Кто такой Неолизо? Как я понял, что-то вроде полубога, как духи Луа в культе Вуду.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 И вот, хотите верьте, хотите нет, но этот дом стоял заколоченный, словно уже много лет никто не живет. Соседи про Ладу и ее семью ничего не знали. А самое смешное, что про нее забыли и мои родаки. Батю можно понять. Он занятой человек. Сразу после полосы неудачи вновь стал вертеться и работать круглыми сутками. Но Маман... Она помнит, в какое платье была одета ее подруга на вечеринке в честь моего семилетия. Алада Лада словно стерта из ее памяти. с чего ты решила, что в этом доме что-то есть?» – спросил я. «Зачем тебе понадобился металлоискатель?» «Дело все в том, что последние три месяца я все чаще вижу Ладу в сне. Немного повзрослевшую. И этот дом...» Словно его не покидали. Но стоит мне посмотреть наверх, как в бездне ночного неба проступает огромная черная масса с рядами глаз. Оно залится. Оно помнит, как я в детстве кинул ему вызов. И оно не лезо, готово ответить на дерзость. Почему я позвал вас? Думал, что может вы найдете что-то, связанное с Ладой. Простите, что дёргал зря».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 Та говорит, что случайно меня сфотографировала с соседской девочкой, но она была не из этого дома, и больше я с ней не играл. Я могу показать вам его, если не верите. «За фото буду благодарен, но я, Игорь, тебе и так верю», — сказал Костя и хлопнул знакомого по плечу. Возвращались и мы без разговоров. Пасмурные тучи разразились июльским дождем.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 Слушай, он тут целый роман в духе Лавкрафта сочинил. Секты, языческие божества, демоны, геноцид. Одна история упоительной другой. Да, но схожие истории кочуют по интернету уже не первый год. И это не просто эффект Манделлы. Самые разные люди упоминают именно Хуафу. Поэтому, когда я смог найти парня из нашего города, то первым делом решил установить с ним контакт.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 Друзей у него почти нет, и всем плевать. Фото хоть с Ладой оставил? Это да. Я отсканировал. И знаешь, Игорь все таки не сумасшедший. На фото был изображен тот самый дом, но забор был целый. Окна не заколочены, а задернуты шторами. На участке вместо сорняков клумбы цветов. Возле калитки стояло два карапуза лет шести. Слушай...